Однако на следующий день Элен выступила крайне неуспешно. Бельгика рассказала о хозяйке множество неприглядных подробностей и среди прочего поведала, что та давно мечтала о смерти Ковалевского, лишь бы это позволило ей обогатиться и позволило безбедно жить с Урусовым. Домыслы, домыслы! кричал защитник, но полицейцам присяжных было видно, что они Не принимают его слова всерьез, тогда защитник пошел на довольно грубый шаг, стал издеваться над бельгийским акцентом Элен, то и дело переспрашивая, что именно Та имеет в виду, так как он ее не понимает. Я не стану оправдываться перед вами, что говорю так, а не иначе, возразила девушка, гордо вскинув голову. Не один человек не волен выбирать свою родину, а моей я ни чуть не стыжусь. И французская публика устроила ей аплодисменты. Интересно, через какое время троица преступников окажется на свободе? – подумала Амалия, выходя из зала суда. Конечно, есть улики, есть показания Нилидова. Гурнишный, данные экспертов, но Левасер не тот человек, который сможет добиться строгого приговора. Он явно трудолюбив, старательен. Ей вспомнилось сосредоточенное лицо прокурора, блеск его глаз, то, как он заносил что-то своим бисерным подчерком в записную книжку, но всего этого слишком мало. На стороне защитников их опыт. а еще упорное желание властей свести все к формальному наказанию и как можно, скорее, заставить людей забыть о данном деле. Не стоит обманывать себя. Правосудие на сей раз будет только вывеской. Баронесса села в машину и велела Антуану вести себя домой. Но на набережной ее внимания привлекли двое. Мужчина и рыжая женщина в больном платье. Дама явно была навеселе, И спутник пытался ее увести, но без особого успеха. Что ты из себя позволяешь? Хриплым голосом говорила женщина. Думаешь, ты меня купил, да? Оставь меня в покое. Я сказала, что хочу веселиться и буду веселиться без тебя. Понял? Отвяжись. Она вырвала руку и направилась к компании каких-то хлыщей, которые ожидали ее неподалеку. Амалия отвернулась. — Мы можем забрать мсье Мишеля? — нерешительно подал голос шофер. — Нет, — отрезала Амалия. — Не надо вообще говорить ему, что мы видели его с этой особой. Баронесса приехала домой и заперлась, чувствуя непреодолимую горечь и желание плакать. Оскорбление, нанесенное Михаилу, заделая ее так, как будто было направлено против нее лично. Через некоторое время она услышала за стеной в гостиной шаги старшего сына. Амалия вышла из спальни, на ходу глянув в зеркало, чтобы проверить, что глаза у нее не опухли от слез. Все кончено, вяло промолвил Михаил, который сидел, свесив руки между колен. Вся его фигура выражала обреченность. Роза ушла. Ты забрал ее с панели, а она ушла на другую панель. Попогачь не удержала сама ли я хотел ей помочь? Вздохнул Михаил. Только и всего. Ты ни в чем не виноват. Это был ее выбор. Да я понимаю. Но все равно мне кажется, что что все могло быть совсем иначе. Вряд ли. «Ты не из ее мира, пойми. Ей нужна обстановка, к которой она привыкла. Ну и тысяча других причин». «Нет», — ответил Михаил, подумав. «Просто ты была права. Поезд не может стать трамваем». Молодой человек поднялся с места. «Кстати, насчет поезда. Думаю, мне пора домой». Да и вообще, я давно должен был уехать. Как, Александр, хорошо учится? Его младший брат недавно поступил в университет, но матери с трудом верилось, что ершистый юноша когда-нибудь остепенится. Да, у него теперь свое жилье, хотя мне не нравится тот район, но он говорит, что его все устраивает. Пожалуйста. «Забери к себе свой портрет, раз уж я уезжаю», — попросил Михаил. «Я бы хотел взять его с собой, но он слишком большой. Жизнь в армии не позволит везде возить с собой такую громоздкую вещь». Амалия улыбнулась. «Хорошо. Повешу его на стену, и он будет тебя ждать. Хотя я все равно думаю, что портрет никуда не годится». добавила баронесса со смехом. Ее сейчас куда больше занимал тот портрет, который писал Ренуар. Но художник жаловался, что его не устраивает, как продвигается работа. У вас такое выражение лица, которое очень трудно передать. Год от года все труднее и труднее живописца мучил тяжелейший артрит. из-за которого он частично был парализован. Когда Ренуар рисовал, кисть привязывали к руке, чтобы не падала из пальцев. Но художник не бросал работу и часто шутил над собственной немощью. Амалия видела его последние полотна полные солнца и света, часто изображающие жизнерадостных женщин в рубенсовском стиле. И он никогда не жаловался, не расписывал свои страдания, даже не говорил о них, словно их и не было. В этом немощном, полупарализованном старике было что-то титаническое, и баронессе становилось даже немного стыдно, что тот занимается таким пустяком, как ее портрет. Она полагала, что Ренуар смотрит на нее только как... На капризную светскую даму. А живописец жаловался, когда Амалии не было поблизости. «Не понимаю я ее. Эта женщина похожа на красивую шкатулку, внутри которой может быть что угодно. Драгоценный камень или какая-нибудь дрянь, которая вообще нет названия». После множества шагов, пробных вариантов, которые художник добродушно называл мазнёй, потому что они его не устроили. Ренуар изобразил баронессу, сидящей в кресле, голова повернута в бок, лица почти не видно, в руке красный веер с красными жемчугами, во праве из эбенового дерева, и это сочное, чёрно-алое пятно. передавала всей картине совершенно особое настроение. Портрет Веера, объявил дядя Казимир, как только увидел картину. Аделаида Станиславовна сделала страшные глаза, но Амалия только рассмеялась. Если художник увидел ее именно такой. Ускользающий, загадочный, если веер казался ему чем-то более определенным, чем сама модель. Что ж, она ничего не имеет против, в конце концов. Будь ей нужен всего лишь портрет, можно было бы обратиться к Бальгине или к Грюну. — Ты уже видела газеты? — спросила пожилая дама. Просто поразительно, как он сумел этого добиться. — Чего? — рассеянно, не ожидая подвоха, отозвалась Амалия, отходя в сторону, чтобы посмотреть, какое впечатление производит картина с другой точки. — Приговора! — ответил за сестру Казимир. — Даже газетчики и те в полном остолбенении. Никто не ожидал от прокурора такой прытия. «Разве ты еще не знаешь?» «Левассур добился смертной казни для всех троих».